Глава 12 Землянку, щуся, снова посетил Скорик. Поздоровался, разделся, подошёл к столу, выставил из портфеля две бутылки водки, булку хлеба, достал селёдки, завёрнутые в пергамент, и половину варёной рыбины. «Вот», — сказал он наглядывая стол, — «не люблю оставаться должником. Нож, газету, вилки давай. Газеты и вилок нету. Нож на». — откликнулся щусь, наблюдая за гостем, отстранённый и встревоженно. — Садись, Алексей, садись. Я на весь вечер затесался. И прогнать ты меня не посмеешь, ибо имею новость важнецкие. Терпи жди. Скорик налил в кружку водки, посидел и спросил вдруг. — Ты креститься умеешь? Не разучился? — Если поднатужиться. У меня тётка была из монашек, — подхватил гость. «Давай креститься вместе». Скорик сложил в щепоть пальцы и медленно, ученически, аккуратно приложил пальцы к лбу, к животу, плечам. Щусь смущенно и кривя недоуменно губы, сделал то же самое. «Царство небесное невинным душам, братьям Снегиревым, не успевшим пожить на этом свете, твоей тетушке, отцу и матери, царство небесное». Как бы не обращая более внимания на озадаченного хозяина землянки, Скорик трудно выпил водку всю до капли, сделал громкий выдох, посидел с закрытыми глазами, подняв лицо к потолку. — Ах ты, разах ты! — встряхнулся он и отщипнул вареной рыбы. — Поживал без всякой охоты. — А помогли нам, несчастные снегири, помогли и тебе, и мне. — Как? — Чего городишь? «Все, Алексей Донатович, все. Мой рапорт удовлетворен. Вокруг вызывают. Замена движется, более качественная. Особняк как особняк. А что я, сын гнилого интеллигента, пауков любившего? На фронт, на фронт, в любом качестве. И ты, дважды однополчанин мой, судьба всему, со своей ротой. Быть не может. А Геворг? А Затьян? Про него не знаю». Но командир первого батальона, первый й и 2 -й рот, как не оправдавший доверия... Какого доверия? Ты чё? Родной партии, родного народа. Оправдаем ещё, оправдаем. Знаю я, знаю всё. Даже про тётку твою. Этого хотя бы не трогай. Но раз всё знаешь, жива она или нет? Вот этого как раз не знаю. Но, думаю, не жива. Из тех краёв не возвращаются. «Но она святая. Места-то окаянные. Ну, если тебе так хочется думать, думай, что жива. Я ж думаю про маму». Скорик потёр обеими руками лоб, словно омыл его. «Ладно, на минор не сворачивай, не затем я пришёл. Налей-ка вина Хмельнова, разговор будет долгий». Поздней ночью, обнявшись, шли они по расположению двадцать первого полка. На окрик часовых и патрулей в два горла откликались. «Свои! Чё тебе вылезло?» Они уже ничего не боялись. Прощаясь возле штабного дома, щусь долго тряс рук Скорика, растроганно бормотал. «Ну, спасибо, Лё, вот спасибо! Вот ребята-то, вот обрадуются! А им нужно, нужно перед фронтом подкрепиться в себя прийти! Вот спасибо, вот!» Скорик сообщил тайну. Сразу после Нового года в советской армии введут погоны и реабилитируют народных и царских времен полководцев. Первый же батальон по распоряжению свыше будет брошен на хлебоуборку и останется в совхозах и колхозах до отправления на фронт. Там, на этих небывалых работах, на зимнем обмолоте хлеба, уже находится вторая проштрафившаяся рота. В управлении военного округа боятся, что представители действующих армий не примут истощённых полубольных бойцов из резерва. А это трибунал, стенка. Верховный же сказал на торжественном собрании в Кремле, «У нас ещё никогда не было такого надёжного и крепкого тыла». И не потерпит, чтобы его слова не оправдались. Вот и нашёлся их из положения. Чуть благодарил Скорика, тряс его руку. Тот добродушно отталкивал младшего лейтенанта. Да яд при чём? Пора дело руководства. Самое мудрое, самое находчивое, самое любимое, самое-самое. Да ну тебя, Алексей, не туда лезешь целоваться. Дуй-ка лучше в заветную землянку. Удачи тебе. И до встречи там где-нибудь, на войне. дивное дива. Уборг хлеба среди зимы». Воистину все перевернулось в этом мире. Не зря, не зря переворот был, не зря Господь отвернулся от этих землю русскую населяющих людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившийся. А виновата она лишь в долготерпении, от стыда и гнева зачат ее населяющих, от измывательства над нею, от раздоров, свар, братоубийства — Пора бы ей брыкнуться, как заезженной и сбросить седока с трудовой седлами потертой надсаженной спины. Она и сейчас ровная, пространственно тихая, в чем-то виноватая, девственно чистая после спёртого гнилого духа казармы, сахарно-сладким воздухом наполненная, сияла из края в край белыми снегами» переливалась искрами и вела от нее покоем отстраненностью от мирской суеты от всех бед стенаний и горя Губами чмокали казахи степ наш степ чистый чистый ребятят черпали снег грязными рукавицами, пробовали его на язык, когда подана была команда на остановку, вдруг наступило замешательство. Не могли они запакостить белый снег, возле казармы могли, но здесь. Нашли, наконец, рытвину, выбитую трактором, отлили в нее, да и загребли валенками желтые пятна. В начале января 1943 года солдатам 21-го полка после торжественного митинга на плацу выдали погоны и велели пришивать их к тлелым гимнастеркам, пропотелым грязным шинелям сукно которых не протыкалось, ломались об него иголки. Никто почему-то не удивлялся, никто не говорил, что «вот де» кляли царских белопогонников, внушали к ним отвращение, ненависть, а ныне налепляли на плечи эткую проклятую пакость. Никакие слова, беседы, наставления комиссарского сословия на этих ребят уже не действовали» и реабилитация Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова не вдохновляла их. Ладно, хоть ни голому телу, ни к коже велено было пришивать погоны. Мрачно шутили. Теплей, мол, с погонами-то. Если на выкатку леса или на заготовку дров пошлют, не так сильно давить плечо будет, какая-никакая подкладка. Иглой орудовали неумело, многие неохотно. Старый вояка, старшина Шпатер, всем сноровисто помогал. Потом утомился, из себя вышел, орать принялся. «Где вы росли, помаш? Чебу вас учили, помаш?» «Ты у меня еще одну иголку сломай, тогда до скончания жизни будешь меня помнить, помаш!» Все осталось позади. И казарма, и старшина вместе с нею, и до сатане обрыдлый полк с его порядками, рожами и муштрой из Визгуна Яшкина в окружной госпиталь лечиться направили. Все, все уже за холмами. Ехали поездом до станции Искитим. Спали, угревшись, ничего и никого не видели. Куда едут, зачем едут, никто никому не объяснял. Все та же военная тайна, все тот же секрет, люто охраняемый целой армией дармоедов. Хитро, как им кажется, укрывающихся от окопов войны. Но вышли в поле. Щусь передал по цепи, направляются на хлебозаготовки в совхоз имени товарища Ворошилова. Может не торопиться, курить, не придерживаться строя и вообще забыть про казарму. Вечером во втором отделении совхоза ждет всех сюрприз. Щусь видел, Щусь чувствовал, как отходит на воле, млеет душой его войско. Только Петька Мусиков, засунувший руки в рукава шинелинки, рукавицы у него куда-то делись, да равнодушный к природе восконян волоклись вдали от народа. Петька чистил ногами, восконян втянув голову в ворот шинели, наклоняясь, будто в молитве, тащился далеко, отстав от товарищей, приободрившихся, оживленно переговаривающихся, отхаркивающихся, выбивающих из себя казарменную грязь и сажу от жировых светильников, выветривающих стадную вонь. Внезапно впереди сверкнуло и разлилось без волн, без морщин, без какого-либо даже самого малого движения и дыхания желтое беззвучное море. Скорбное молчание сковало это студенное, затяжелевшее пространство. Сжалось у всех сердце, замедлился шаг. Боже, боже, что это такое? Неужто хлебное поле? Неужто со школы оплаканная, нежатая полоса в яве? Смокли, онемели, остановились. Шелестит немое поле, никаких звуков живых, никакого живого духа, одно шелестение — Один предсмертный немощный выдох сломавшихся соломинок, по которым струится снежная пыль. От толпы отделилась долговязая и неуклюжая фигура, глубоко проваливаясь в снегу, наметанном меж смешанных сломанных стеблей, громко кашля забрел Коля Рындин в это мертвым сном наполненное море. — Господи! Хлеб! Коля Рындин хватал пальцами, мял выветренные колоски, сдавливал их ладонями, пытаясь найти в них хоть зернышко. Но море было не только беззвучно. Оно было пустое, без зерен, без жизни. Оно отшумело, отволновалось, перезрело и осыпалось. Всему свой срок и время, всякому делу под небесами. Время не только собирать и разбрасывать камни. Ну и время сеять и собирать зерна. Коля Рындин взлаивал, углубляясь и углубляясь в спутанную гущу пустых желтых хлебов, быть может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной. Перестоялые, перемерзлые стебли хлебов хрустели под его тяжелыми ботинками крошились останки колосьев в его могучих грубых руках Ни зернышка ни следочка все брошено все устало от ненужности пидолья покинутости своей да что же это делается хлеба не убраны господи да как же так зачем тогда все зачем война раздалось дороги рот удвинувшуюся в совхоз догнал в кшовке пожилой человек который тут же представился директором совхоза Тебеньковым Иваном Ивановичем. Из-за поворота, скрипя санями, подбегали громко фыркой еще две лошади, впряженные в дровни, набитые соломой. — Этих двух ко мне в кожовку показал на Петьку Мусикова и Восканяна директор. — Кто подмерз в ботиночках, в лопатине этой аховой в дровни, остальным шире шаг, в столовой супы и каш пища наша! В деревне бань топится, девки окна носами выдавили, кавалеров выглядывают. Да кавалеры-то уху-ху, а тот...» Махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно Коля Рындин. «Крестьянин, видать! Эй, товарищ боец, иди сюда! Иди! Поехали, милая, поехали! Хлеб не воскресишь, с слизьми нашу землю не омоешь, больно широка!» Иван Иванович увез Коля Рындина, Восканяна и Петьку Мусикова. С десяток ослабевших и подмерзших бойцов расселись в дровни. Две молчаливые, еще молодые бабы, укутанные в шерстяные шали, с таким расчетом, что из-под них было видно нарядные платки и любопытные глаза, решили было поиграть с пассажирами. Одна наддала бойцу плечом, боец снопом свалился из саней в снег. Вздымая его, отряхивая, устраивая в сани, бобёнка жалостно всхлипнула. Вот и моего грешеньку эдак же у ухайдакали где-нибудь. Хотя прошли ребята до второго отделения совхоза имени товарища Ворошилова двадцать три километра, надышались свежего морозного воздуху до головокружения, всё же хватило ещё духу перед деревней Осипова строй изладить, песню хватануть, пусть и на пределе сил. Не надо было и команду пять раз подавать, до да над в горле призывать грянуть покрепче. Лишь показались дома отделения совхоза, огрузшие вкрутые, к вечеру посиневшие курганы снега, над которыми ровно и тихо струились дымки, небо достающее, тоже синее. Лишь крикнул младший лейтенант «Щусь! Бабенко!» Как тут же зазвенело. Чайка смело пролетела над седой волной, Их хряснула дорога под ногами воспрянувших бойцов, и загромыхали стоптанные солдатские ботинки, взвизгнула придавленной зверушкой железно укатанная полозница, и в самом деле расплющили носы об окошке местной девчонки, за которыми бледно глядели сивые бороды дедов и белые платочки бабок. «Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет, ты возьми-ка, отнеси-ка, милому привет!» Ошарашивал, сотрясал усопшую в снегах деревню Осипова армейский строй, обещая ей взбудораженные, развеселые дни и всяческое пробуждение. Тебеньков Иван Иванович был, как в деревнях говорят, битый руководитель. В соседнем районе работали солдаты второй роты, он наведался туда, посмотрел, понюхал и понял. В том виде и в той одежде, что прибыли к нему трудовые военные силы, ждать от них трудовых, тем более боевых побед, не приходится. Съездил в Новосибирск, прорвался в штаб военного округа, до самого главного генерала добрался. И вот результат. Ночью прибыла машина с подшитыми валенками, старыми шубенками, бушлатами, рукавицами, портянками. Весь день устраивались солдаты в Осипове, распределялись по домам, пододевались, парились в банях, ели, много ели, без устали ели и бегали за снеговые бугры до да по стайкам. Питание солдата было такое. Половина пайка из родной военной кладовой, половина из совхоза. Крупы, горох, мясо, молоко — всего в досталь валилось из совхоза. Соль и хлеб — из полка. В не пекарни, ни маслобойки не было. В совхозе осталось три саманных барака под сезонный люд Какой же советский поселок и без бараков? Один барак уже пустовал из-за нехватки жильцов, два других населяли беженцы из западных земель. Девки, присланные на прорыв, вместо ушедших на фронт парней и мужиков, доповдовевшие да молодые бабенки и сезонниц. В первом бараке в двух комнатах, соединенных свежепрорубленной дверью, обиталась ребенком и нянькой начальница отделения Валерия Мефодиевна Голустьева дочь бухгалтера совхоза, работавшая после сельхозтехникума по линии налаживания производства ранних овощей. Но влиятельного отца и молодого мужа отправили на фронт, как и многих трудоспособных мужиков, тылы совхоза оголились. Работать на ранних овощах сделалось некому. Вот Иван Иванович Стебеньков своей властью и назначил Валерию Мефодиевну начальником второго отделения. Женщина молодая, при хорошем, совсем еще не изношенном теле, характером решительная, она определила жизнь в военную трудсилу по барачным комнатам и по избам деревни Осипова, где просторно зимогорили вдовы и старики. Ладного же и складного командира, как и положено в руководящих верхах брать себе самое сладкое и красивое, поселила во второй своей комнате, называемой горницей. Сама же перебралась в переднюю, ближе к кухне, к кроватке ребенка. Тут и гадать, и сомневаться нечего, порешили служивые. Не допустит несправедливость командир, чтоб такая гордая и видная женщина маялась на топчине вместе с нянькой. Полководец же спал на пуховиках, покличит он, непременно покличит хозяйку. Свет потушить, иль сам в полночь сделает боевой бросок, куда надо. Лёшка Шестаков с Гришей Хохлаком угодили жить в ещё крепкую, светленькую избёнку стариков Завьяловых, к Корнею Измаденовичу и Настасье Ефимовне. Солдатикам тоже, как важным персонам, была выделена под жильё светлая половина. Но они от горницы на отрез отказались, углядев за печи лежанку, широкую штонары. Да и палатики были крашены под потолком, тоже заманчиво. Участник далекой империалистической войны с германцем Корней Измаденович истосковался по обществу, по умственной беседе. Велел Настасье Ефимовне наладить стол, гостей же проводил в баньку, над которой подпрыгивала истомно дрожащая пластушенка жара. Банная изгорелая трубенка нетерпеливо дрожала в накаленном воздухе. И когда солдатики, из исхлестав друг дружку вениками, явились из баньки неузнаваемо чистые, свежодышащие, в хрустящем белье от Ванечки и Максимушки, бедующих на войне оставшиеся, всплакнула Настасья Ефимовна. Старый солдат укротил ее строгим, упреждающим взглядом. Промокая лицо ушком платка, хозяйка распевно пригласила дорогих гостей за стол. Стесняясь почести себя, таких легким телом стесняясь, в чужое и споднее переодетых, Корней Измаденович настоял, чтобы амуницию свою гость оставили на деревянных вешалах над каменкой. «Потому как тварь эта не разбирается! Царский ты гусар, аль-сталинский генерал, ест всех!» Старуха замочит амуницию в корыте, да с мылом и залою санитарию проведет. На столе в эмалированных мисках, керамических и фарфоровых тарелках горой наваленная ошеломляюще пахла горячая картошка со свининой и луком. Огурцы тут были, калачи в муке, капуста, крузди и еще что-то, и еще что-то. Но картошка замечалась раньше всего. Лёшка с хохлаком и не заметили средь тарелок вснеть эту богатую, впаянную, зеленоватую бутылку под сургучом. Старый солдат, судь по его уверенной деловитости, был когда-то большой специалист по части застольей. Налил сразу по половине гранёного стакана и быстренько управился б со своей нормой. Но одному ж пить гулять непривычно, он преневолил ребят. «Ой!» — замахал руками хохлак. Мы охмелеем сразу, непривычное. Что за русские солдаты? Что за бойцы? Как оборону держать будете? Да какие они те бойцы? Робятишки, робятишки!» Потащила опять платок к глазам Ефимовна. «Извиняйте, дедушки, чем богатые? Ты постпорись с вином! Дорвался! Ешьте! Ешьте!» И сама накладывала в тарелке солдатикам картошку, солонину... Они ели неторопливо, изо всех сил стараясь жадность не проявлять. Не дождавшись никаких предложений насчет дальнейших действий, Корней Измаденович, вовсе истомившийся от многотерпения, поднял свой стакан, мотнул им над столом. «О, дорогие гости!» И не в силах дальше продолжать тост, чем дорахнул водочку до дна, до капельки. Дирижируя сам себе свободной рукой, зажмурясь, посетел... Слушиваясь в себя, как там она родимая шляется по сложному человеческому нутру, благостно греет чрево, тряхнулся щеку длаты из боков головою, — эх, хороша блядина! — Ты хоть при детях-то окоротись! — При детях! — передразнил Настасью Ефимовну хозяин. И повел прочувствованную речь о том, что сие дети еще покажут курве Гитлеру, где раки зимуют. И что пошупают русским штыком, где у немца слабко, у немки крепко, помнутым брюхо и под жоп напинают. «Помяни, мое слово, Фимовна, помяни, на да исход немец!» «Быть ему биту, быть ему к позорному столбу приставлену, потому как ресурс его совсем не тот, что наш. Взять хотя бы тот же ресурс человеческий. А ну-ка, братки-солдатьки, подняли, подняли, за погибель проклятушего врага подняли. И подняли. Куда денешься-то? Напор хозяина был неотразим. И захмелели сразу» тоже руками замахали, заговорили про ресурс, сколько, мол, их и сколько нас, да взять просторы наши! «Не наливай больше!» — прикрикнула Ефимовна на самого. «Они как эвакуированные с Ленинграду, истышаны! Ешьте, дедушки, ешьте! Этого балабон не слушайте, он любо собрание переговорит!» Но, как не сторожилось, не бдила Настасья Ефимовна, владеющий маневром старый солдат, уговорив из бутылки остальное, стоило Настасье Ефимовне отлучиться, обиходить и закрыть на ночь скотину, не глядя, уверенно сунул руку под кровать, заправленную пышными подушками вышитым покрывалом, и выкатил из-под нее весело булькающую бутылку. Сноровисто раскрошив на паулитровке сургуч, подтянул на ладонь рукав рубахи. «Для амортизации!» — хлопнул по донышку так, что пробка чуть не выбила промерзлое окошко. вот к пузырями взвихрилась в горлышке. «Безвольные, расслабленные ребята выпили по мере души», — как сказал хозяин. У него душа была куда как обширна, после чего хохлак потребовал баян. «Ты чё, играешь?» — удивился Лёшка. «Громко сказано», — махнул рукой Хохлак. «Так, пилю. А гармошка? Гармошка не годится?» — поинтересовался Корнея Измаденович. Хохлак строптиво стукнул кулаком по столу. «Баян!» — старик покачал головой. «У, мол, какой настырный воин-то!» — посоображал маленько. «Баян? Есть. У завклуба мануиловой но она его никому не доверяет. Пятьсот рублёв стоит вещь. Играть наём в Осипове никто не умеет. Сама Мануилова тоже. Побьё!» Сокрушённо потряс головой старый солдат, но тут же сорвался с места, надёрнул подшитые валенки, держа шапку за ухо в зубах. Натянул телогрейку, прокричал уже на ходу. сейчас ребятушки!» «Куда ты оглашенный? Куда нанч глядя?» Сплеснула руками, возвернувшаяся в избу Настасья Ефимовна, отстраняясь с пути шустряги мужа. Корней Измаденович по-мальчишески боднул ее в грудь и был таков. Настасья Ефимовна покачала головой. «Вот посмотрите, дескать, люди добрые, с каким золотом я век дамаевую». Минут через двадцать в избе Завьяловых оказались Баян и сама Мануйлова. Паб молодая, но крепко истертая сельской и всякой другой культурой. Пока Баян согревался на печи, она недоверчиво оглядывала компанию, отстраняясь от стола, отпихивая граненую стопку. Потребовав полотенце, Хохлак постелил его на колени, начал бережно протирать кнопки, меха, все драгоценное тело лакового инструмента. Дом Завьяловых благоговейно притихнул. Мануэлова расстегнулась. «Это может!» Хлопнув стопку водки, тыкая вилкой в тарелку, которая поближе, заключила она и зашарила в кармане шубы, отыскивая куревы. «В нашей избе табашников отродясь не велось», — упредила культурную даму хозяйка. «Я и рубят, прежде чем пустить, опросила на шот курева». «Наливайте тогда еще стопку», — приказала гостья. Корней Измаденович мигом откликнулся, плеснул ей и себе тоже не забыл. Настасья Ефимовна в это время наступила ногой на пустую бутылку пол-литра под столом, вынула ее из-под нависшей скатерти и навалилась на самого. — Ты ковдец сообразил, другу где-то был. Корней Измаденович начал вертеть пятерней над головой, вспоминая, где и когда он разжился бутылочкой. И как бы он выкрутился, неведомо, но тут подоспела помощь. Хахлак, пробуя баян, извлёк первые звуки, разведочно пробегая пальцами по белым перламутровым пуговкам. И хозяин, отстраняющий, повёл рукой в сторону своей старухи. «Отвяжись, дескать, не мешай, не та минута. Сейчас тут такое начнётся...» И ждал, ждал, приоткрыв рот, не дыша, Веря и не веря в приближение музыки, Ноги его сами собой нервно дрыгались, Перебирали одна другую под столом. Сперва тихо, плавно, вкратчиво, Зато сразу задушевно поплыла По крестьянской светленькой избе музыка, Заполняя ее от пола до потолка, От стола и до печки, от дверей и до окон, И дальше, дальше, сквозь окна С почти замерзшими на них простоватыми, опавшими деревенскими цветами, сквозь двойные рамы, и дальше, дальше плыла она, распространяясь над сугробами, над домами, над плавными пустынно мерцающими снегами, все шире, все полнее разливалась та нечаянная негаданная музыка. Дрогнула деревня, кто еще не спал, замер с подушкой в руках. Кто у ребёнка, заслушался, скомков в горсти пелёнку. Кто рубаху на ночь сымал, так и остановился, не досняв её. Кто вышел нужду исправить, забыл про нужду. Кто с поля или с воли шёл в деревню, замедлил шаги, приостановился. Кто скотине корм давал, на вилы навалился, чтоб сено не шумело. Кто печь топил... Учила чела печи замер, глядя в огонь. Кто ужинал, ложку на стол положил. Кто простудой маялся, кашель в груди утишил. А кто уже спал, тот думал, что ему снится что-то давно-давно слышанное. Такое сердцу близкое, нежное. И ни один, ни два человека, притихнув в себе, горько плакали про себя от занявшейся в груди сладкой боли вроде бы давно и навсегда забытой, непонятной печали. В избе Жизавьяловых, утирая слезы, Настасья Ефимовна повторяла и повторяла, глядя на портреты приемных сыновей. «Ванечка, Максимушка, что у нас в избе-то деться?» Жав до боли виски пальцами, трудную вел умственную работу Корней Измаденович воскрешая в памяти то, что играл молодой гость. Слышал же, слышал он где-то когда-то мелодию эту, помнил и слова к ней. Давно, правда, это было, в окопах, в госпитале ли, в каком-то исходном месте жизни, средь степу, под самыми звездами. «Спишь ты, спишь, моя...» «Родная, спишь в земле сырой», — прошептал Корней Змоденович и вопросительно глянул на хохлока. Тот кивком головы подтвердил «Правильно, давай дальше», и, обретя уверенность, старый воин повел. «Я пришел к тебе, родная, с горем тоской». Тут уж Настасья Ефимовна совсем улилась слезами. Мануйлова наливала себе сама, стукалась стопкой о стакан Лёшки Шестакова и почему-то гнусаво требовала. «Солдат, пожалей одинокую женщину!» Лёшка не хотел её жалеть. Разлохмаченная, сырая с головы, была она, однако, с сохлыми морщинками у рта. Бледно-синяя... Шибко она ему напоминала шурышкарских брошенок, курящих, пьющих, меры ни в чем не знающих. Ответ, настукнувшись стаканом о стопку гостей, Лёшка отставлял посудину в сторону. Баян он любил. Эх, как разведет его бывало отчим, герка горный бедняк. И зачем он на него сердился? Зачем уш затыкал, на мать с кулаками кидался? Требовал выдворить гулёвого и ветреного мужа из дому. Глупое мальчишество, неразумная юность, дурная молодость. Стоп. А где она, молодость -то? Когда была? Да вся с собой, вся в изнурённой муштре, вся в промысле, в битве за Дратву, за место на верхних нарах, за... Но тут началось... Разогретый застольем, не останавливая музыки, как это умеют делать лишь гармонисты, распаленный баянист хватнул водки и бодрым голосом вытрекнул. «Далеки от нас огни кремлевские!» Корней Измаденович радостно подхватил. «А впереди бескрайние российские снега!» Дальше пошла, как потом объяснял старый солдат, разножопца. Хохлак пел «В бой идут полки могучие советские», старый солдат кричал «В бой идут полки гусарские московские». И когда дело дошло до припева, оба певца уже ехали в одной упряжке в разные стороны. «С нашим знаменем, с нашим Сталином до конца мы врага разобьем, с батюшкой за отечество как один животы покладем». «Старик, ты больше не примай!» Заметив, как поджала мокрые губы и насторожилась Мануилова при словах «С царем-батюшкой за отечество», упредила Настасья Ефимовна и дала распоряжение. «Всей команде отдыхать! С дороги, рубятки! Самому на печь! Плясать сейчас скочит, ночью ему ноги в обруч вязать начнет! Натирай его!» «Тебе, дорогая гостья, за музыку спасибо!» «Натапливай клуб пошипче завтра солдатики те такую музыку дадут, что все девчонки в клуб слетятся». Уже погасив лампу в потемках с печи, до которой едва добрался хозяин и ублаженно засвистел носом, устраиваясь рядом с ним, Настасья Ефимовна дала последнее распоряжение. «По малой нужде, ребятушки, можно в таз, под рукомойник, пили всюшки». По большой прежмёт. В огород не бегайте, из простыньте. Борьк в свинарник цельть. У него тепло, и он не кусается. Господи, засыпая умилился Лёшка Шестаков. А «Вот что это такое? Ты спишь? ткнул его в бок Хохлак. Давай завтра дроваем и мы сколем, по двору поможем. Давай. Лёшка помолчал, послушал и сонно зевнул. Вылезло нам с избой. «Да уж, не у всякой мам так». «Это верно», — еще успел вслух подумать лёшка «У моей мамы тоже весело, да не собрано». И на этом всякие мысли его иссякли, чистый сон сошел на него. Утром, пряча глаза от Настасии Ефимовны, служивые вяло позавтракали, промыли нутрочий ком, Корней Измоденович кротким взглядом вопрошал супругу о дальнейшем существовании. Она не сострадала болезному человеку, отсекала его поползновение. «Чего, глядишь, как петух на вешеную курку? Оттоптал, оттоптал. Помощница по клубу не привыкла что-то на завтра оставлять. Ох-ох, ребятки, молочка бы вам, сметанки, творожку, коров в растёле, постимся». Хозяин бунтующий изругался, плюнул, вышел из-за стола, опоясался, прибил рукавицей и шапку на голове и, хряснув дверью так, что из трубы на шесток русской печи потекла сажа, в рамках задребезжали стекла, удалился. «Эк его ломат, эк его гнет», — проворчала Настасья Ефимовна. Лёшка и Хохлак потянулись за хозяином. Чистое морозное утро простерлось над белой степью и над деревушкой Осипова, затерявшейся в снежном пространстве, осиянным ослепительным солнцем. Небо было высоко и не по-зимнему прозрачно, даже с голуба. Даль казалась бескрайней, и снова желтела, плыла в бесконечность золотистая полоса выветренных, но стойких хлебов, за которыми истригучие перелески. Над желтыми полями кружилось воронье, грузно опадая на поруганное поле, на поруганные спины стогов, беспризорно плывущих по степи. В деревне заливались собачонки, где-то брякнуло, звякнуло, от двора ко двору стреляли девчонки, каркала воронье, трещали сороки у колодца, плескалась вода в бодье возле колоды, отвыркивались мокрыми губами лошади. Молитвенно, тихо, неутомимо сосали воду из изнурённой быки, и налив брюха равнодушно стояли, глядя в пустоту. Над бараками, как над многотрубными крейсерами, дымило бойко и густо, глуша мерно струящиеся сизыми дымками низенькие избы. Всё вроде бы как было, и всё же брожение, беспокойство Знобящее ожидание жутких перемен, охватившее Осипова, витало над ним и тревожило его. Корней Змоденович бродил по колено в снегу под ломкой березовой городьбы. Гнутым ломиком выворачивалось с угроба пестрые хлысты с лохмато растопорщившейся драной корой. Парни выволокли из-под навеса козлину, Сняли пилу со стены и начали в охотку пилить дрова, отваливая в снег чурку за чуркой. Вышла Настасья Ефимовна, постояла, покачала головой и, ничего не сказав, выпустила во двор пеструю, осторожно ступающую корову. Вытолкала ядреного подсвинка Борьку, который, осмотревшись на воле, взвизгну от радости, принялся бегать по двору, взбрыкивая розовеньким задом. «Весь в хозяина», — заметила Настасья Ефимовна и принялась вилами вычищать навоз из стайки. Корова стояла неподвижно, клубила пар из теплых ноздрей, смотрела на Божий мир, о чем-то грустно думая, вслушиваясь в себя. Настасья Ефимовна погладила ее, легонько похлопывая по боку, направила обратно в теплую всю внутри окуржавелую стайку. Борька бегал, бегал по двору, вдруг притормозил возле пильщиков, уперся в них взглядом школьного хулигана, завинтив аж в два кольца веревочку хвоста, хрюкнул. Бросив пилу, Лешка и Хохлак начали гоняться за подсвинком, имали его за ноги, схватили наконец, опрокинули на спину и начали почесывать ему брюхо. Борьк-бунтарь, только что словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захуркал, отдаваясь блаженству. — О, бухгалтер! Разнежился! Распустил брюх! Теперь его в стайку не загнать! Настасья Ефимовна, выскребавшая лопатой в Борькином хлеву и вдостально хохотавшаяся над расшалившимися парнями да над Борькой, со вздохом сказала, уходя в избу. Дети. «Совсем еще дети!» — и сказала самому. «Ты долг парней не сплатируй, наволохаются еще за жизнь свою». В русских селах не принято говорить о смерти. Другое дело оплакивать мертвого, помолиться за него. Некогда. Умирать собирайся, а жито сей. Вот и Настасья Ефимовна не понимала и понимать не захотела, что может оборваться жизнь этих парней на войне. До обеда парней не тревожили, в обед собрали роту в столовой. Посветлевший взглядом и без того прозрачных глаз, чисто выбритый, подтянутый и сторгающий благодушие, струящийся ароматами одеколона, командир роты провел собрание с личным составом. К поре подоспевший Тебеньков Иван Иванович произнес короткую речь, из которой следовало, что патриотизм советского народа все нарастает и нарастает. О грани этого патриотизма не может не разбиться фашистский дредноут. Вся фашистская нечисть в конце концов пойдет ко дну, найдет могилу в российских пространствах. Труженики совхоза имени товарища Ворошилова приветствуют молодых патриотов, прибывших на прорыв. Питание обеспечено, одежонка какая-никакая выдана. «Ну а девчат наши», — заключил речь директор совхоза, — «не дадут скучать молодым бойцам. Бойцы же не поранют сердца наших девчат. А если и поранют, так только любовным орудием, но не до смерти». «Хорошо, а речистый, говорил Иван Иванович». Вечером в Осиповском клубе скрипели половицы и ломились скамейки отмытые в банях приободрившаяся армия грудилась, пошучивала, уже анекдот пошли. Хохоток местами всплескивался. Все напряженно ждали Мануйлову. Она пришла расфуфыренная, накрашенная, в цветном платке, в коротком полушубке, отороченном на рукавах и по отворотам бортов. Посмотрела на народ критический, постучала ключом по ладошке и, махнув рукой «Куда, дескать, возденешь?», открыла красный уголок. Выдала баян. В кладовку, увидев там газеты, брошюры и книги, просочились восконян и боярчик. Заметив, как бережно относятся они ко всякой бумаге, как трепетно берет восконян в руки книгу, Мануилова сунула ему ключ и сказала, что вот он и будет ответственный за красный уголок. Сама же поспешила на голос баяна, на ходу ему подпевая лай лай лай лай лай лай лай ла, ла». На лету уже подхватила какого-то красноармейца, мотанула его в вальсе. Кто умел танцевать, тоже начали распределяться попарно, со смешками, с подковыром, неуверенно пробуя переступать, кружиться не в попад. Но затаённые ожидания ребят не оправдались. Буйного веселья не наступало. В давно нетопленном, запущенном клубе села Осипово было и холодно, и серо, и сыро. Для подогрева, всеобщего тепла, бодрости и веселья здесь недоставало главного двигателя — девчат. Филя Боярчик, тренированный рукой, мигом нарисовал цветными карандашами на обороте старого плаката «Портрет Сталина» и еще жизнерадостного, упитанного красноармейца со знаменем в руке среди колосящихся хлебов да зелени шумящих берез. Отозвав в сторону тенора Бабенко, под видом помочь прибить свои творения к бревнам, пошептал ему что-то, кивая головой на неплотно прикрытую, холтепарструящую, дверь клуба. «Бабенко был, да не был в клубе». Смело черпая снег загнутыми для форса клянищами валенок, ротный запевало обошел клуб и обнаружил стайку девчат, жмущихся к стене, внимающих музыке. Две или три при появлении тенора Бабенко с визгом сыпанулись сверху, в снег. Девчонки, которые повыше и покрупнее, подсаживали подружек на плечи. Те заглядывали в окно, в чуть вытаившую дырку. С замиранием сердца сообщали, что делать в клубе, какое там коловращение военных кавалеров происходит. — Девчатку, — запел тенор Бабенко, — милы вы наши девчатку, мы шукаем, томимся, а вас нема и нема. То що ж вы в окно заглядываете, ласково просима? Не очень-то длиннорукий, не очень-то крупный собой бабенко сгрёб, однако, целую охапку девчат, вежливо поволок их в клуб. За короткий путь он выяснил, что есть среди девчат его землячки, и пел, пел им соловьиным голосом, называя неньками, коханеньками, душечками, даже разглядел у одной вочи и выдал. «Тёмные в очи, чёрные бровы, Век бы дивите стильки на вас!» Бабенко до Сибиру доставлен был ещё в малом возрасте. Ридну мову знал худенько. Однако ж и того было достаточно, Чтоб снять напряжение с девчат. Одна из девчин в новых валенках в белом кожухе Была круглолица, глазами быстра. Её-то и выделил Бабенко, На удалую назвав Оксаной. «Ба, дивись», — изумлялась девчина. «Як же ты! Сорочи яйца иф, сорочи яйца пив», — затрещал Бабенко и подцепил девчину под руку. Она ему за находчивость тайну выдала, указав на бараченные, слишком ярко сверкающие окна. «Там дзюжи много гарных девчин, горилка ею, но вон и стесняются». Затащив первую партию девчат в клуб, рассадив их по скамейкам среди кавалеров, напрягшихся лицом и телом, Бабенко подмигнув, взмахнул рукой, что дирижер грянул удалую в лих распахнутой шинели, пошел на призывно светящееся окно, ведя за собой наиболее активных бойцов для затравки. Под баян выдавал совершенно приличные частушки с любовным клоном. «Милочка картиночка, дорогая Зиночка, я иду из-за реки попросить твоей руки». «Эх, сад, виноград, зеленая роща, у меня была жена, значит, была тёща. Услышав про тёщу кто-то из эвакуированных в Сибирь курских соловьев вдруг ни кразу и ни в дурным голосом проорал совсем дурное. «Хорошая теща на себя затащи, а плохая — из жены Сабхая!» Компания с нарочитым изумлением, смехом, топтом и гомоном ввалилась в барак, где навстречу была уже распахнута дверь, что, боже упаси, гость в темноте не убились. «Сюда, сюда, пожалуйте!» Хохлак рванул баян, бабенко из себя выходил, демонстрируя культуру. Затопала, захлопала, завертелась, где-то залился перепуганный ребенок. Лейтенант, чусь, ушам своим и глазам своим не верил. Неужели это те самые солдаты еще вчера за крошку хлеба готовые вырвать глаз у сотоварища? Трясущиеся, едва живые в строю парни так преобразились, Так взорлили, по носам белые снега пятнают, кашлют, сморкаются, плачут, дерутся. Эти что ли? Да нет, то отдельные симулянты и доходяги, а остальные жрута орлы. Музыки вон село будоражит. Девчат втрепят, вбивают, к себе зовут. Молодость вовеки непобедимая, непоборимая, молодость напоминает о себе. — Значит, повоюем, дадим фрицу жару. — Заломал он нас? — Нет. — Смял? — А ты на моих орлов подивуйся, погляди на них. Приняв по почарочки, скромно куснув от огурца, посланники повели за собой целую толпу визжащих, взбудораженных, разом взвинтившихся девчат, толкающих друг дружку в сугробы, где парней зацепить в свалку вовлекут, не без этого». Из дворов, из ворот выскакивают, на ходу застёгиваясь девчонки-школьницы, и тоже взвизгивают, обморочно вопят, к старшим девчатам льнут. Гурьбой, весёлой и бесшабашной ввалилась компания в клуб. Сразу в нём сделалось шумно, тесно, весело, и уже случилась общая для военной поры нехватка всем девчатам-кавалеров пару на танцы. Да многие из вояк и танцевать не умели. Тут же, сходу конфузясь, краснея, отшучиваясь, учились тонкому искусству парни, притирались в танцах друг к дружке. За вечер и распределились дамы и кавалеры сообразно своим вкусом, кто и по велению сердца. Посообразительней и позартней бойцы, имеющие пусть и малый опыт в сердечных делах, правились провожать напарниц, но держались пока сдержано и даже чопорно имея в виду дальнейшее развитие отношений, более тесное и активное. Вынув руки из-под шеи нежно и ублаженно дышащий Валерий Мефодиевный, командир роты глянул на именные на Дальнем Востоке заработанные часы, висящие на гвоздике. «Был первый час, но в ночи еще звучал баян» щусь быстро оделся осторожно задернул занавеску над двери горницы однако валерия мифодевна шевельнулась ввстревожно спросила куда -ш -ш -ш -ш, приложил палец к губам младший лейтенант спей я скоро в клубе совсем мало осталось народу хохлак на исходе сил перебирал пальцами по баяну подвыпившие парни и девчата сидели в обнимку однако пьяных не было «Не дай бог поддаться этой заразе», — подумал командир и негромко сказал. «Хлопцы, завтра. Нет, уже сегодня. Ран вставать. На работу. По домам, по домам, ребята». И пообещал притихшим девчонкам. «Они никуда от вас не денутся. Завтра здесь будут. И послезавтра». Смог баян в клубе, и тут же начали гаснуть одно за другим окна в деревушке Осипова. Лишь одно окно в первом бараке горело еще настойчиво и долго. Затем негасимым окном сидел возле детской качалки Восконян, байкал ребенка Аньки Поварихи. Читал, время от времени, бережно положив книгу, срывался в бег к дощатому сооружению за бараком. Чутко, как и всякая кормящая мать, спавшая и чего-то напряженно ждавшая молодая хозяйка, Разочарованно вздыхала, постепенно доходя умом, что такому увлеченному читателю все мирское ни к чему, баловство всякое тем более, и надо как-то вытеснять книгачея из барачной комнаты, а заселить сюда пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного строевого бойца.